золотой. Целый день сырой осенний воздух я вдыхал в смятении и тоске. Я хочу поужинать из звёзды золотые в тёмном кошельке. И дрожа от жёлтого тумана, я спустился в маленький подвал. Я нигде такого ресторана и такого сброда не видал. Мелкие чиновники, японцы, теоретики чужой казны, За прилавком щупает червонцы человек, и все они пьяны. Будьте так любезны, разменяйте, убедительно его прошу. Только мне бумажек не давайте, трёхрублёвок я не выношу. Что мне делать с пьяной оравой? Как попал сюда я, боже мой? Если я на то имею право, разменяйте мне мой золотой